Глава 12. Бэрон прикрыл глаза и мысленно застонал. Открыл их опять, обеими руками вцепившись в стакан. Сколько стаканов было до этого, уже и не припомнить. Хотя хорошо пошли. А этот в особенности. И вот натип принесла нелегкая. Сейчас весь кайф поломают. Так это ты, Джон Бэрон, что ли? Бэрон оглядел троих молодчиков, столпившихся вокруг его табурета перед стойкой. Молоденькая барменша нервно протирала посуду, поглядывая на скандалистов. Джон поднес стакан к губам, отхлебнул. Теплая волна виски, смягченного содовой приятно согрела горло. Поставил стакан на стойку. Ну, я Бэрон. В чем проблема? Парни были в грязных джинсах, футболках и огромных кроссовках без шнурков. На двоих бейсболке с эмблемой «Питцбургских столеваров». Питсбургские столевары» – профессиональный клуб американского футбола, старейшая и самая титулованная команда по этому виду спорта в США. Первый, самый здоровый, злобно ухмыльнулся. «Проблема? Мужик, у нас нет никаких проблем. А вот у тебя они явно должны быть. Например?» «Та гребанная семейка весь город опустила. И как же она это проделала? Шахты позакрывала, фабрики. После того, как десятилетиями обеспечивала работой весь город? Кстати, не исключено, что и ваших родителей». И прародителей, и прапрародителей. Он вновь приложился к стакану. «Так что не вижу, в чем мы кого-то опустили». «Тут мне работы не даешь», — агрессивно заметил парень. «Не знал, что это моя работа давать тебе работу», — отозвался Бэрон. В разговор влез еще один из парней. «Живешь в здоровянном домине на холме, делишки тебя обстоят получше, чем у нас». «Могу тебя заверить, я вовсе не считаю, что мне живется лучше, чем всем остальным». «И это не просто мое личное мнение. И пусть Большой Дом тебя не обманывает». «Мать говорит, что у тебя старинные монеты, драгоценности припрятаны». «Говорит, что ты только строишь из себя бедненького». Бэрон обернулся, посмотрел ему прямо в глаза. «Строю из себя бедненького? Да кто, блин, такое станет делать? Сам-то стал бы?» Он посмотрел на двух остальных. «Или вы?» «Мать говорит, что вся порода у вас такая. Женьсь на собственных сестрах и все такое. Мозги на бекрень». Так что, может, ты действительно под бедняка косишь, а? Вообще-то у меня нет сестры, и я не женат, и бедняка из себя не строю. Еще одно такое слово, и вы вылетите отсюда». «Нет, думаю». Буркнул первый, так сильно толкая Бэрона, что тут чуть было не слетел с табурета. Вмешалась барменша. «Эй, сейчас полицию вызову, оставьте его в покое». «Что? За бабе спины прячешься?» Ехидно поинтересовался второй парень. «И вас предупредила», — сказала барменша, положив руку на мобильник. Парень опять толкнул Бэрона плечом. «Так чё? Так и бы ж бабы прикрываться, говнюк!» Джон выплеснул остатки виски и стакана прямо ему в физиономию. «Нет, нисколько!» — отозвался он, вставая с табурета и башни возвышаясь над ними. Молодчик, с лица которого капал виски с содовой, попробовал его ударить, но Берон перехватил его руку и заломил за спину. Как следует врезал, чего тут растянулся на полу. Блокировал удар второго, достал кулаком в челюсть. Но в этот момент третий со спины резко ударил его по почкам. Бэрон пошатнулся, налетел грудью на стойку. Остальные двое быстро вскочили и обрушили на него град ударов руками и ногами. В баре были еще посетители, но никто из них и не подумал прекратить избиение. Все кроме одного. «ФБР!» Амас Деккер направил на парня пистолет. Те застыли. «А ну-ка отвалите от него быстро!» Гаркнул Деккер, который только что вошел в бар и сразу же увидел драку. После того, как парни отступили, он глянул на Бэрона. «Как вы?» Джон, у которого все губы были в крови основательно заплыл глаз, с трудом держался на ногах, цепляясь за стойку бара. Ощупал рукой спину, выпрямился. «Да вроде ничего, до да свадьбы заживет!» Отозвался он, хоть и морщись от боли. «Он меня из ростокана в рожу плеснул!» обвиняюще выкликнул первый парень. «Он первый начал!» «Ничего не начинал, это высыпляки все затели! Перебила его барменша. «Трое на одного, да еще на человека, который вдвое вас старше!» Деккер сверкнул глазами на парней. «Не надо их задерживать», — сказал Бэрон. «Что?» — удивился Деккер. Джон сразу же перевел взгляд на барменшу, которая уже набирала 911 на мобильнике. «Правда, не надо. Просто они малость перебрали. Не думаю, что они всерьез собирались причинить мне какой-то вред. А я думаю, что уже причинили», — возразил Деккер. «Причем именно вам». Бэрон вытянул руку. «Тем не менее, не стоит их арестовывать. Ни к чему хорошему это не приведет. Могло быть и хуже». «Так вы точно этого не хотите?» «Точно не хочу, спасибо». Деккер гневно оглядел парней. «Если еще хоть раз его тронете, жопу надеру, понятно?» Самый здоровый ответил Амосу таким же злым взглядом, вытирая с физиономии виски. «Посмотрим». Деккер убрал пистолет в кобуру, шагнул вперед, ухватил молочек за грудки и крепко припечатал к стенке. «Нет уж никаких, посмотрим, понял или нет?» «Да понял же, понял, хорошо. Черт!» Амос отпустил его, подтолкнул к выходу. «А теперь валите отсюда». Все трое не спеша удалились, бросая на Деккера с Бэроном косые взгляды. Последний громко захлопнул за собой дверь. Деккер посмотрел на Бэрона. Из-за чего вся эта заварушка? — А вы не слышали? — Нет, наверное, я опоздал. — Ну, суть была в том, что весь этот городок катится к чертям, и что только я в этом и повинен. Так, — Так-так, — медленно проговорил Амос. — Я уже далеко не первый раз это слышу, и наверняка не в последний люди вас тут здорово недолюбливают я верно понимаю они тут много чего недолюбливают можно поставить вам стаканчик ну, типа как в благодарность декер уселся за стойку берн тоже опустился на свой табурет протянул руку давайте формально представимся я джон берн четвертый декер обменялся с ним рукопожатием амас декер насколько я понимаю город назван в честь вашей семьи в этом вы правы это действительно так Хороший когда-то был городок. Было чем гордиться. Но теперь, боюсь, ситуация в корне другая. Думаю, вы и сами уже видели. Вмешалась барменша. Если будешь что-нибудь заказывать, то все за счет заведения, Джон. И вот, держи». Она протянула ему пластиковый пакет со льдом, который он тут же приложил к разбитому лицу. «Ты очень добра, Синди», — отозвался Бэрон, улыбнувшись ей. Себе он заказал новую порцию виски с содовой. Деккер предпочел пиво. «Здесь по делам?» — спросил Бэрон. «В отпуске». Бэрона это явно изумило. «Вы, вправду, приехали сюда для собственного удовольствия? У моей напарницы здесь родственники, она решила у них погостеть. Ну, и я увязался следом». Мы у них остановились. Бэрон пригубил виски. «И где же сейчас эта ваша напарница?» «В доме у сестры, а я решил, что спать еще рановато». «Ну и как вам наш маленький рай по вкусу?» «Вообще-то не сказал бы, может, из-за того, что тут слишком уж часто убивают людей?» Бэрон задумчиво кивнул. «Слышал об этом. Жутковатая история, но в тяжелые времена всегда что-нибудь такое происходит. Это и есть ваше объяснение?» «Да нет у меня никаких объяснений. Напиваюсь уже потихоньку, вот и несу, что в голову взбредет. И частенько вы так проводите время?» «А больше что-то делать-то нечего. Заезжаю сюда обычно раз в неделю, сижу часок, потом опять домой. Практически только сюда и выбираюсь, вот разве что еще за покупками. Ни за что не отвечаю, отчитываться не перед кем. Вот и живу себе по давно заведенному распорядку. Везет вам. Да ладно, какое там везение. Кстати, вы когда сюда вошли, упомянули про ФБР, вы что действительно спецагент или это так, просто попугать? Вообще-то я обычный коп, просто сотрудничаю с бюро. А вот откуда? Из Берлингтона, Агая. Примерно такой же промышленный городок, что и этот. Ржавый пояс. Вот уж и впрямь ржавый. А вы вообще в курсе истории этого городка, в упадке которого якобы ответственно мое семейство? Совсем немного. Знаете, частично это и вправду так. Городок здесь появился, потому что мой предок, в честь которого я назван, открыл здесь огромное месторождение каменного угля. Большую часть его переправляли в Питтсбург для сталелитейных заводов. Потому-то он еще и углеперерабатывающие заводы здесь устроил, а потом и ткацкие фабрики. Ну, а после в этих краях и природный газ нашелся, всяких предприятий у него тут было море. И он на самом деле был в Бэронвилле чуть ли не единоличным хозяином, и работало у него чуть ли не все население города. Предприниматель от бога энергии, хоть отбавляя и хватку, у него было и везение. Никто из последующих поколений Баронов ему и мой в подметке не годился. «Про шахты и фабрики я уже слышал, а вот сталелитейный бизнес – это уже что-то для меня новое». Бэрон кивнул. «Кокс, используемый при производстве стали, по сути тот же каменный уголь, только прошедший специальную перегонку. Угля тогда было полным-полно, и он был сравнительно дешев. Стальные магнаты процветали, ну а сними, поставщики сырья. В этом смысле дело у Джона Берона старшего было совершенно беспроигрышное. Насколько я понимаю, человеком он был довольно безжалостным». Громил профсоюзы, подкупал продажных политиканов, загрязнял реки, воздух и землю. Платил рабочим самые гроши, обращался с ними хуже некуда. Нажил несметное состояние. Так что его потомки могли жить в свое удовольствие, ничем себя особо не утруждая. И тогда-то все покатилось под откос? В таких случаях почти всегда все катится под откос. В Америке не слишком-то любят финансовые династии. Семьи вроде Рокфеллеров скорее исключение, чем правило. Каждый здесь сам пробивается наверх, полагаясь только на собственные силы. Ну, или, по крайней мере, в теории. Хотя, полагаю, что в списке Forbes достаточно людей, которые попросту унаследовали свое состояние, так что эту теорию очень легко опровергнуть. Но у вашей семье оставались какие-то деньги? Кое-какие оставались. По крайней мере, на то время. А вы не были знакомы с кем-нибудь из убитых? Бэрон глянул на него с нескрываемым любопытством. «Довольно неожиданный переход. А почему вы спрашиваете?» «Я все-таки коп». «Задаю вопросы в надежде раскрыть преступление». «Так кого, говорите, убили?» Деккер перечислил ему известные имена, добавив, «Двух последних пока не опознали». «Не могу сказать, что знаю кого-либо из них». Деккер, однако, уловил в его словах нотку сомнения. «Так точно не знаете?» Бэрон поднял свой стакан. «Насчет точности это не ко мне, особенно в баре «Меркурий».» Деккер бросил взгляд на барменшу, которая с преувеличенным тщанием протирала стойку, но на самом деле внимательно прислушивалась к их разговору. Она была довольно симпатичная, с длинными по плечи светлыми волосами и высокой стройной фигуркой, облаченной в черные джинсы и футболку без рукавов, которая открывала жилистые загорелые руки. Деккер опять посмотрел на Берона. «Так, говорите, заглядывайте сюда примерно раз в неделю?» «А больше тут заглядывать особо и некуда». Бэрон покосился на барменшу. «Да и компания здесь подходящая». При этих словах женщина улыбнулась, перехватила нацеленный на нее взгляд Деккера и принялась загружать грязные стаканы в посудомоечную машину за стойкой, делая вид, что больше ее абсолютно ничего не интересует. «Не могли бы вы сообщить свой адрес?» «Зачем?» – спросил Бэрон. «Не исключено, что мне понадобится еще раз с вами переговорить». «Ну что ж, тогда просто посмотрите на самую высокую точку в городе и увидите там самый большой и самый уродливый дом, какой только есть в этих краях. К вашему сведению, дверной звонок не работает, а встаю я довольно поздно». Берон допил виски, кивнул барменши и двинул к ней по стойке несколько купюр. «Спасибо, Сэнди, до встречи!» Похлопал Деккера по плечу. «Мне явно не стоит садиться за руль, но я все-таки отважусь. «Поскольку если врежусь во что-нибудь по дороге, то это с большой долей вероятности окажется имуществом моей семьи. Так что чисто юридически это будет не такой уж тяжелый проступок». Деккер несколько секунд смотрел ему вслед, после чего повернулся к барменше. «Только вот она уже тоже куда-то девалась».